Гастон Башляр. Грёзы о воздухе. Опыт о воображении движения. Моей дочери. Введение. Воображение и подвижность. Для философа, желающего познать человека, основным предметом исследования должны стать поэты. Жозеф Жубер. Мысли. Первое. Подобно множеству психологических проблем исследования воображения лишь затемняются вводящим в заблуждение светом этимологии. Нам непременно хочется, чтобы воображение было способностью формирования образов, а между тем оно скорее является способностью деформирован образов, доставляемых восприятием и в особенности нашей способностью освобождаться от первообразов и изменять образы. Если отсутствует изменение образов и неожиданность их сочетаний, то нет и воображения, ибо нет воображающего действия. Если присутствующий образ не вызывает мыслей об образе отсутствующем, если взятый на удачу образ – не обуславливает несметного количества отклонений, приводящих к взрыву образов, то воображение опять же нет. Есть восприятие, воспоминания о восприятии, привычные воспоминания, привычка к цвету и формам. Термин, лежащий в основе понятия «воображение», не образ, а воображаемое. Значение того или иного образа измеряется протяженностью его воображаемого ореола. Благодаря воображаемому, воображение, по сути своей, открыто и неуловимо. В человеческой психике оно соответствует самому переживанию открытости и новизны. Оно определяет человеческую психику больше любой другой способности – Как провозгласил Блейк, воображение не состояние, но само человеческое существование. В правоте этой максимы мы сможем убедиться с большой легкостью, если, как в этой работе, систематически изучим литературное воображение, воображение выговоренное, то, которое зависит от языка и формирует ткань духовности во времени а следовательно выделяется из реальности. И наоборот, образ, отрывающийся от своего воображаемого начала и обездвиживающийся в какой-то окончательной форме, мало-помалу обретает черты наличествующего восприятия. И вскоре вместо того, чтобы навевать нам грезы и слова, он начинает побуждать нас к действию. Иначе говоря, образ стабильный и законченный подрезает воображению крылья. Он отталкивает нас от мечтательного воображения, которое не замыкается ни в одном из образов, в силу чего его можно назвать воображением без образов по аналогии с тем, как мы встречаем мысли без образов. В своей чудесной жизни Воображаемое, несомненно, откладывает образы в осадок. Однако оно всегда являет и другую сторону образов. Оно всегда чуть больше образов. Суть стихотворения – это стремление к новым образам. Поэтическое произведение соответствует характеризующей человеческую психику существенной потребности к новизне. Итак, черта, которой пренебрегает занимающиеся лишь составом образов психология воображения, есть свойство определяющее очевидное и общеизвестное: это подвижность образов. В сфере воображения, как и в ряде других областей, существует оппозиция между составом и подвижностью образов. А поскольку описывать формы легче нежели движения, Ясно, что психология прежде всего берет на себя первую задачу. Тем не менее, важнее вторая. с точки зрения общей психологии воображение есть по преимуществу тип духовной подвижности и притом наиболее существенной, яркой и живой. Необходимо стало быть систематическое дополнение исследования конкретных образов, изучением их подвижности, богатства и жизни. Такое изучение возможно, ибо подвижность конкретного образа доступна определению. Зачастую она специфична. Следовательно, психология воображения движения должна непосредственно определять подвижность образов. Она должна способствовать вычерчиванию для каждого образа настоящего годографа. Схема его кинетики. Годограф. Траектория движущегося тела в евклидовом пространстве. В данной работе мы представляем набросок такого анализа. Мы, стало быть, оставляем без внимания образы, находящиеся в состоянии покоя, уже сложившиеся образы, ставшие точно определенными словами. Мы не будем рассматривать и явно традиционные образы, например, образы цветов, столь обильные в поэтических гербариях. Если им и случается рассвечивать литературные описание, то лишь банальными штрихами. Между тем могущество своего воображаемого они утратили. Образы иного типа совершенно новые. Они живут жизнью живого языка. Мы ощущаем их по действенному лиризму, по тем сокровенным приметам, с помощью которых они возрождают душу и сердце. Они, эти литературные образы, наделяют чувство упованием, а нашу решимость стать личностью какой-то особой энергией. Они даже тонизируют нашу жизнь с физической стороны. Содержащая их книга, Внезапно начинает казаться нам интимным письмом. В нашей жизни они играют значительную роль. Они витализируют нас. С их помощью речь, слово и литература достигают уровня творческого воображения. Выражаясь в новом образе, мысль обогащается сама и облегчает язык. Бытие становится словом, Слово рождается на психической вершине бытия. В слове раскрывается непосредственное становление человеческой психики. Но как найти общее мерило этого побуждения к жизни и речи? Сделать это можно не иначе, как непрестанно возобновляя переживания литературных фигур, движущихся образов, согласно совету Ницше, восстанавливая для каждой вещи присущее ей движение, классифицируя и сравнивая нисходные типы движения образов, учитывая все богатства тропов, стимулируемых конкретными словами. По поводу любого изумляющего нас образа мы должны задать себе следующие вопросы. Какой языкотворческий порыв пробуждает в нас этот образ? Как мы снимаем этот образ с чересчур устойчивого якоря привычных воспоминаний? Чтобы как следует ощутить активную роль языка в воображении, необходимо отыскивать в связи с каждым словом стремление к инаковости, к двойному смыслу, к метафоричности. Следует произвести обобщение и учесть все виды стремления вырваться за пределы того, что мы видим и говорим, в пользу того, что мы воображаем. Тем самым мы получим шанс вернуть воображению его соблазняющую роль. Посредством воображения мы выходим за рамки обычного течения вещей. Восприятие и воображение столь же антитетичны, как присутствие и отсутствие. Воображать – означает отлучаться и устремляться навстречу новой жизни. Второе. Зачастую такой отлучке недостает закономерности, а такому порыву постоянства. Греза недовольствуются тем, что переносит нас к иному, но по-настоящему пережить нестанно. Все встреченные образы мы не можем. Значит, грезовидец движется без руля и без ветрил. Настоящему поэту неуловимое воображение удовлетворения не приносит. Он хочет, чтобы воображение стало своего рода путешествием. Выходит, каждый поэт должен пригласить нас в путешествие. Благодаря этому приглашению наша глубинная суть – получает едва ощутимый импульс, который потрясает нас и приводит в движение благотворные грезы, грезы поистине динамичные. Если начальный образ хорошо подобран, он проявляется как побуждение к точно описываемой поэтической грезе, к воображаемой жизни, у которой будут подлинные законы последовательности образов настоящий витальный смысл. Образы, выстраиваемые в ряды приглашением к путешествию, обретут в своей хорошо подобранной последовательности какую-то особую живость, которая позволит нам обозначить движение воображения для случаев, пространным изучением которых мы займемся в этой работе. Это движение – не будет просто метафорой. Мы переживем его на собственном опыте и чаще всего как некое воспарение, как легкость воображения смежных образов, как жажду следовать зачарующей грезой. Прекрасное стихотворение есть род опиума или алкоголя. Это подпитка для нервов. Ему предстоит произвести в нас динамическую индукцию. Глубокому изречению Поля Валерии «Настоящий поэт есть тот, кто вдохновляет» мы попытаемся придать должный плюрализм его смыслов. Поэты огня, воды или земли служат передатчиками иного вдохновения, нежели поэт воздуха». Вот почему направление воображаемого путешествия у разных поэтов весьма несходно. Некоторые поэты ограничиваются тем, что уводят своих читателей в живописные края. Они стремятся обрести в ином мире то, что мы видим вокруг себя каждый день. Обыденную жизнь они нагружают и перегружают красотой. Но не будем презирать этого путешествия в страну реального, которая развлекает столь дешевыми средствами. Высвеченная поэтом реальность обладает, по крайней мере, новизной необычного освещения. Благодаря тому, что поэт открывает нам мимолетные нюансы, мы учимся воображать любой нюанс как изменение. Нюансы может замечать только воображение. Оно улавливает их при переходе от одного цвета к другому. Так значит, есть еще в этом ветхом мире цветы, которые мы плохо разглядели. И разглядели мы их плохо от того, что не заметили, как меняются их оттенки. Цвести означает перемещать оттенки. Цветение – это всегда нюансированное движение. У того, кто наблюдает в своем саду За всеми раскрывающимися цветами уже есть тысячи моделей динамики образов. Однако подлинная подвижность, подвижность в себе, то есть подвижность воображаемая, описанием реального и даже описанием становления реального, не пробуждается. Настоящее путешествие воображения есть путешествие в страну воображаемого, в само царство воображаемого. Под таким путешествием мы имеем в виду вовсе не одну из тех утопий, что одним махом переносит нас в рай или в ад, в какую-нибудь Атлантиду или Фиваиду, ведь интересует нас путь, а нам предлагают описание пребывания. И вот в данной работе мы поистине хотим рассмотреть имманентность воображаемого реальному, непрерывность пути от реального к воображаемому. Нам редко приходилось переживать воображаемую деформацию, каковое воображение наделяет восприятие. Мы, как следует, не уяснили текучести воображающей психики. Если бы мы смогли многократно пережить трансформации образов, мы поняли бы всю глубину следующего замечания Бенджамена Фондана. Поначалу объект нереальное, но хороший проводник реального. Поэтический предмет, динамизированный, как ему надлежит, наполненным отзвуками именем, будет, по нашему мнению, хорошим проводником воображающей психики. Ради этой проводимости поэтический предмет следует назвать его именем, его стародавним именем, придавая ему должное благозвучие, окружая его резонаторами, которые он заставит зазвучать, прилагательными, которые продлят его каденцию, его жизнь во времени. Разве Рильке не написал, ради единого стиха, Нужно повидать множество городов, людей и вещей, надо понять зверей, пережить полет птиц, ощутить тот жест, каким цветы раскрываются утром. Каждый созерцаемый предмет, каждая произнесенная шепотом значимое имя, отправная точка для грезы и стиха, языкотворческое движение. Сколько же раз у колодца На ветхом камне, покрытом кислицей и папоротниками, я шептал имя дальних вод или забытого погребенного мира. Сколько раз мне внезапно отвечало мироздание. О, мои предметы, сколько же мы говорили! Наконец, путешествие в дальние миры воображаемого служит хорошим проводником динамической психики лишь в том случае, когда это путешествие в край бесконечного. В царстве воображения с любой имманентностью граничит трансцендентность. Сам закон поэтической выразительности состоит в трансцендировании мысли. Без сомнения, такая трансцендентность зачастую предстает грубой, напускной или резкой. Иногда же она слишком быстро достигает успеха и тогда она иллюзорна, она выдыхается и рассеивается. Для мыслящего человека это мираж, но такой мираж чарует, он влечет за собой специфическую динамику, а это уже неоспоримая психологическая реальность. И тогда можно построить классификацию поэтов, задавая им вопрос. «Скажи мне, какова твоя бесконечность?» и я познаю смысл Твоего мироздания, бесконечность ли это море или неба, безграничность ли это глубин земли или беспредельность костра. В царстве воображения бесконечная есть сфера, где воображение утверждает себя как чистое воображение, где оно бывает свободным и одиноким, побежденным и победоносным, горделивым и трепещущим. И тогда образы начинают свой натиск и исчезают. Они возносятся ввысь и разбиваются на лету. Так диктуют свои законы реализм и реальности. Мы понимаем образы через их преображение. Речь есть прорицание. Значит, воображение есть психологическое потустороннее. Оно принимает облик предвосхищающей психики, которая проецирует собственную сущность. В нашей книге «Вода и грезы» мы привели множество образов, в которых воображение проецирует на внешний мир глубинные впечатления. Изучая в настоящей книге воздушный тип психики, мы приведем примеры, где воображение проецирует все свое существо. Воспорив столь далеко и высоко, мы прекрасно узнаем себя в состоянии открытого воображения. Жадное до атмосферических реалий воображение, взятое в целом, дополняет каждое впечатление новым образом. Бытие, как говорил Рильке, ощущает себя накануне написанности. «Но на этот раз я не буду писать, меня напишут». Я оборот подлежащей вымарки и переделки. В такой перестановке воображение даёт распуститься одному из манихейских цветов, спутывающих оттенки добра и зла, нарушающих непреложные законы человеческих ценностей. Мы собираем такие цветы в произведениях Навалиса, Шеллье, Эдгара По, Бадлера, Рембо, Ницше. Лелея их, мы ощущаем впечатление того, что воображение есть одна из форм человеческой отваги, а в итоге обретаем динамизм новаторства. Третье. Впоследствии мы попытаемся внести основанные на фактах дополнения в психологию следующих двух типов сублимации дискурсивной сублимацией, служащей поиском потустороннего, и сублимации диалектической, помогающей в поисках побочного. Такие исследования возможны именно потому, что воображаемые и бесконечные путешествия имеют гораздо более упорядоченные маршруты, чем кажется на первый взгляд. По замечанию Фернана Шапутье, Современная археология много выиграла от установления упорядоченных серий документов. Неспешная жизнь предметов на протяжении столетий позволяет делать обобщение относительно их происхождения. Аналогично этому, при рассмотрении тщательно подобранных серий психологических документов, мы удивляемся упорядоченности их преемственности и начинаем лучше понимать динамизм их бессознательного. По такой же аналогии, новое метафорическое слово употребление может прояснить археологию языка. В нашем исследовании мы изучим неуловимые, воображаемые путешествия, ускользающие от внимания остановки, зачастую нестойкие образы, и вопреки всему увидим что эти неуловимость, расплывчатость и нестойкость не мешают поистине упорядоченной жизни воображения. И даже представляется, что все эти виды несогласованности порой вливаются в русло столь точно определимое, что могут служить схемой связанности через подвижность. На самом деле наш способ избегать реального, прямо раскрывает нашу глубинную реальность тот кто лишён функции и реального в такой же степени невротик как и тот кто лишён функции реального можно сказать что расстройство функции и реального отражается на функции реального если функция открытости которая как раз и является функцией воображения повреждена то и само восприятие остается притупленным. Следовательно, мы должны найти упорядочивающую линию преемственности, ведущую от реального к воображаемому. Чтобы прочувствовать эту упорядоченную преемственность, достаточно произвести классификацию серий психологических документов. Эта упорядоченность сопряжена с тем, куда унесут нас в исследовании воображаемого фундаментальной материи, воображаемые элементы, подчиняющиеся идеальным законам, столь же непреложным, как и законы, выявлены экспериментально. Позволим себе упомянуть здесь несколько недавно вышедших небольших книг, где под именем «Материального воображения» мы занялись изучением поразительной потребности в проникновении, каковая поверх соблазнов воображения форм начинает мыслить материю, грезить материю, жить в материи или, иными словами, материализовать воображаемое. Мы посчитали, что имеем все основания вести речь о законе четырех типов материального воображения, о законе, необходимостью, сочетающим с творческим воображением один из четырех элементов – огонь, землю, воздух или воду. Несомненно, конкретные образы могут быть многоэлементными, существуют образы составные, однако жизнь образов подчиняется более труднонаходимой чистоте преемственности. И коль скоро образы выстраиваются в ряды, они отсылают к некой первоматерии, к первой стихии. Физиология воображения в еще большей мере, нежели его анатомия, подчиняется закону четырех стихий. Не следует ли опасаться, что между нашими прежними работами и настоящим исследованием возникнет противоречие, если закон четырех типов материального воображения обязывает воображение фиксироваться на определенном виде материи, то не найдет ли здесь воображение основания для неподвижности и монотонности? Тогда изучение подвижности образов было бы тщетным занятием. Этого не происходит, поскольку каждая из четырех стихий бывает воображаема не в своей инертности, напротив, Каждую стихию мы воображаем в ее особом динамизме. Она стоит у истоков ряда, в котором задействован специфический тип преемственности для иллюстрирующих его образов. Еще раз, пользуясь изумительным выражением Фондана, скажем, что материальная стихия есть принцип хорошего проводника, наделяющего воображающую психику непрерывностью наконец любая стихия с энтузиазмом принимаемая материальным воображением готовит для динамического воображения особый тип сублимации и характерное трансцендирование доказательства тому мы будем представлять на всем протяжении этого исследования наблюдая за жизни образов воздуха мы увидим что воздушная сублимация представляет собой наиболее типичную дискурсивную сублимацию, а ее ступени наиболее показательны и упорядоченны. Ее продолжает диалектическая и несложная, слишком уж легкая сублимация. Так кажется, будто летящее существо неподвластно даже атмосфере, будто ради трансцендирования воздуха является некий эфир, будто какой-то абсолют завершает осознание нашей свободы. По сути дела, нужно ли подчеркивать, что в царстве воображения к существительному «воздух» ближе всего подходит эпитет «вольный». Природный воздух – воздух вольный. Нам стало быть необходимо удвоить осторожность в восприятии банально переживаемого освобождения – и слишком стремительного обращения к урокам вольного воздуха, освобождающего воздушного движения. Мы попытаемся войти в подробности психологии воздуха, подобно тому, как мы осветили детали психологии огня и воды. С точки зрения материального воображения, наш очерк будет куцем, ибо воздух — бедная материя. Но зато воздух даст нам большое преимущество, касающееся воображения динамического. По существу, в воздухе движение главенствует над субстанцией. В таком случае субстанция будет присутствовать лишь тогда, когда есть движение. Воздушная психика поможет нам представить себе этапы сублимации. Четвертое. Чтобы как следует уразуметь разнообразие этой активной сублимации и, в частности, радикальное различие между кинематической сублимацией и сублимацией поистине динамической, необходимо отдавать себе отчет в том, что движение, раскрывающееся нашему зрению, не динамизировано, Визуальная подвижность остается чисто кинематической. Зрение слишком пассивно и немотивированно наблюдает за движением и потому не может научить нас переживать его нераздельно и изнутри. Игры формального воображения, интуиции, завершающие визуальные образы, ориентируют нас в сторону противоположную субстанциальной сопричастности. Только симпатия по отношению к конкретному виду материи может обусловливать действительно активную сопричастность, которую мы охотно назвали бы индукцией, не будь это слово уже присвоено психологией умозаключения. Тем не менее, такая сопричастность жизни образов, проводниками которых мы становимся, возможна. Только эта материально-динамическая индукция, эта проводимость реального через интимное ощущение может вызвать к жизни нашу сокровенную суть. Мы научимся этому, когда установим какое-то материальное соответствие между вещами и нами. Для этого необходимо проникнуть в сферу, которую Рауль Юбак весьма удачно назвал контрпространством. Практической целесообразности органов тела, требуемой настоятельной физиологической необходимостью, соответствует целесообразность поэтическая, какою тело сохраняет в потенции. Необходимо убедиться, что предмет может поэтапно изменять смысл и обличие сообразно тому, коснётся ли его, пожрёт или пощадит поэтическое пламя. И пуская в действие эту субъектно-объектную инверсию, Рауль Юбак показывает нам в своем упражнении по очищению обратную сторону стороны лицевой. Похоже, что именно так он обнаруживает соответствие между трехмерным пространством и тем пространством души, которое Жуэ Буске так удачно назвал пространством с нуль измерением. Когда мы попрактикуемся в психологии безграничного воздуха, мы лучше поймем, что в безграничном воздухе исчезают измерения и что тем самым мы соприкасаемся с той, находящейся вне внеизмерении материи, какая производит на нас впечатление абсолютной интимной сублимации. Итак, мы видим преимущество специализированного в чувствовании, преимущество растворения в конкретном виде материи по сравнению с рассеянием в разнородной Вселенной. От предметов, от различных материй, от стихий мы потребуем раскрыть нам сразу и их удельную плотность бытия и точно выраженную энергию становления, Явления же будут нас учить изменению и субстанциальной подвижности, словом, подробной физики динамического воображения. В частности, феномены воздуха дадут нам весьма обобщенные и крайне важные уроки подъема, восхождения, сублимации. Эти уроки следует довести до уровня фундаментальных принципов психологии, которую мы охотно назвали бы асцензиональной психологией. Асцензиональной, французское ассонсюнель, относящейся к вознесению или к восхождению. Приглашение к воздушному путешествию, если последнее, как и подобает, предполагает подъем, всегда неотделимо от впечатления легкости воспарения. И тогда мы ощутим, что подвижность образов реализуется в той пропорции, в какой, проникаясь симпатией к феноменам воздушной стихии, благодаря динамическому воображению, мы осознаем своеобразное облегчение, веселье и легкость. воспарение станет тогда интимной жизненной реальностью. Реальная вертикальность войдет в саму систему психических явлений. Эта вертикальность – не пустая метафора. Это принцип упорядоченности, закон преемственности, лестница, поднимаясь по которой, мы ощущаем ступени особого рода чувствительности. В конечном счете и жизнь души, и любые тонкие и сдержанные эмоции, и все надежды, и разнообразные опасения – и всяческие моральные силы, способствующие зарождению будущего, имеют вертикальный дифференциал во всем математическом объеме этого термина. В книге «Мысль и движущиеся» Бергсон утверждает, что идея лебнецианского дифференциала, или скорее ньютоновской флюксии, была подсказана философской интуицией изменения и движения. Флюксия. По Ньютону скорость порождающего движения. Ньютон считал, что любая переменная величина порождается непрерывным движением или потоком. Мы полагаем, что здесь возможны дальнейшие уточнения и что подробное исследования вертикальной оси может помочь нам определить факторы психической эволюции человека, обнаружить дифференциалы человеческих ценностей. Чтобы как следует понять тонкие эмоции в их становлении, первый шаг, по нашему мнению, должен состоять в определении того, в какой мере они нас облегчают или отяжеляют. Именно их положительный или отрицательный – Вертикальный дифференциал лучше всего обозначает их действенность и психическую судьбу. Итак, мы сформулируем первый принцип асцензионального воображения. Из всех метафор, метафоры высоты, возвышения, глубины, снижения, падения являются аксиоматическими по преимуществу. Ничто их не объясняет, а они объясняют все. Проще говоря, если мы пожелаем их пережить, почувствовать, а в особенности сравнить, мы отдадим себе отчет в том, что они наделены неким существенным признаком и что они естественнее всех остальных. Они нас заводят больше, нежели метафоры визуальные и какие угодно сверкающие образы. И тем не менее, язык им неблагоприятствует. Поскольку язык – ученик форм, ему не так-то легко сделать живописными динамические образы высоты. А между тем, образы эти обладают необычайной силой, они повелевают диалектикой энтузиазма и тревоги. Оценивание по вертикали настолько существенно и непреложно, а его первенство столь неоспоримо, что стоит духу узнать его, в непосредственном и прямом смысле, как он уже не сможет его миновать. Когда мы выражаем моральные ценности, без вертикальной оси нам не обойтись. А когда мы лучше уразумеем важность своеобразной поэтической и моральной физики, мы придем к следующему убеждению. Всякая аксиологизация вертикальна. Разумеется, встречается также и путешествие вниз. Еще до вмешательства каких угодно моральных метафор, падение представляет собой ежечасную психическую реальность. И мы можем изучать это психическое падение как часть поэтической и моральной физики. Психическая отметка непрестанно меняется. Общий тонус – это динамическая данность – столь непосредственно явленная любому сознанию, уже сам по себе отметка. Если тонус повышается, человек немедленно выпрямляется, и как раз в путешествии ввысь жизненный порыв становится очеловеченным. Иначе говоря, пути к величию формируются у нас, беря на себя задачу дискурсивной сублимации. По словам Рамона Гомеса де Лассерне, В человеке все – путь. Необходимо добавить, всякий путь дает совет восхождения или вознесения. Позитивный динамизм вертикали настолько чёток, что можно сформулировать афоризм. Кто не поднимается, тот падает. Человек, будучи человеком, не может жить горизонтально. Его отдых и сон чаще всего являются неким погружением редко встречаются те, для кого сон – восхождение или вознесение. И они спят сном воздушной стихии, шиллианским сном, испытывая упоение стихом. Этот афоризм о примате вознесения можно без труда проиллюстрировать теорией материальности в том виде, как она была разработана бергсонианской философией. господин Эдуард Леруа внес множество дополнений в Бергсоновскую теорию материи. Он продемонстрировал, что привычка представляет собой инерцию психического становления. С нашей весьма конкретной точки зрения привычка является полной антитезой творческому воображению. Привычный образ блокирует силы воображения. Образ, почерпнутый из книг, выпистыванный и критикуемый профессорами, тоже останавливает воображение. Ведь образ, сведенный к своей форме, превращается в понятие из поэтики. Он сочетается с другими образами с внешней стороны, подобно тому, как понятие сочетается с другим понятием. И этой непрерывности образов, к которой столь внимательны преподаватели риторики, зачастую не хватает той глубинной непрерывности, какую могут породить лишь материальное воображение и воображение динамическое. Мы полагаем, стало быть, что не ошибемся, если охарактеризуем четыре стихии как гормоны воображения. Они пускают в ход группы образов, они помогают глубинной ассимиляции реального, распыленного по формам. С их помощью осуществляется великий синтез, придающий воображаемому маломальски упорядоченные черты. Воображаемый воздух, в частности, есть гормон, вызывающий наш психический рост. Итак, в этом исследовании по асцензиональной психологии мы постараемся измерять образы по их возможному возвышению. Словам, как таковым, мы постараемся придавать минимум внушаемого ими чувства вознесения, ибо мы вполне убеждены, что если человек искренне переживает свои образы и слова, то в результате он получает ни с чем несопоставимое онтологическое преимущество. По существу, воображение темпорализованное словом представляется нам очеловечивающей способностью по преимуществу. И во всяком случае, анализ конкретных образов – это единственная работа, которая нам по силам. А следовательно, наши опыты по вертикальной детерминации мы будем производить всегда в дифференциальном аспекте и никогда в интегральном. Иначе говоря, наш анализ – мы ограничим весьма краткими фрагментами вертикальности. Нам не суждено испытать полного счастья интегральной трансценденции, которая перенесла бы нас в новый мир. Зато наш метод даст нам возможность ощутить тонизирующий характер легких надежд во всем его своеобразии, надежд, которые не могут обмануть потому что они легкие, надежд которые ассоциируется со словами, приносящими нам ближайшее будущее, с уповательными словами, помогающими нам внезапно открывать новые, обретшие молодость и жизнь идеи, которые представляются нам новым и нашим личным достоянием. Разве слово не проникнуто изначальной радостью, Если слово уповает, то оно полно бодрости, а если боится, то приходит в замешательство. Здесь, а не дальше, совсем рядом с поэтическим словом, в непосредственной близости от слова, несомого потоком воображения, нам и предстоит найти дифференциал психического вознесения». Если порою кажется, что мы доверяем чересчур нематериальным образом, мы просим у слушателя поверить нам на слово. Образы воздуха лежат на пути дематериализующих образов. Для характеристики образов воздуха нам зачастую будет трудно находить нужную меру. Слишком много или слишком мало материи – И вот уже образ остается инертным или улетучивается. Два разных способа попадать мимо цели. Впрочем, тут вмешиваются личные коэффициенты, а уж они-то склоняют баланс в одну или в другую сторону. Но главное для нас способствовать ощущению необходимости вмешательства весового фактора в проблему воображения. Мы хотели бы вызвать У слушателя чувства необходимости взвешивания всех слов в полном смысле этого слова и состоит оно во взвешивании индуцируемого словами психического состояния. Мы не можем создать подробную психологию стремления высь, не прибегая к определенной амплификации. Амплификация здесь при увеличении усиления буквально расширение Когда все черты последние будут определены, мы сможем свести нашу схему на уровень реальной жизни. Перед психологом-метафизиком, стало быть, стоит задача расположить в области динамического воображения подлинный амплификатор асцензиональной психики. Динамическое воображение как раз и является психическим амплификатором. Итак, если мы утверждаем, что осознаем трудности нашей темы, да соблаговолит слушатель этому поверить. Весьма часто мы спрашиваем себя, придерживаемся ли мы темы, и есть ли такая тема, как изучение ускользающих образов. Ведь образы воздушного воображения либо испаряются, либо кристаллизуются и нам предстоит улавливать их между двумя полюсами этой всегда активной амбивалентности. Итак, мы вынуждены продемонстрировать двоякую несостоятельность нашего метода. Пусть слушатель поможет нам собственными раздумьями и обретет в кратком промежутке между грезой и мыслью, между образом и словом, динамическое переживание – одновременно грезящего и мыслящего слова. Слово «крыло», слово «облако» тотчас же доказывают нам амбивалентность реального и воображаемого. Слушатель сразу же извлечет из них то, что пожелает, вид или видение, схему реальности или пригрезившееся движение. И мы просим слушателя не только пережить эту диалектику и эти чередующиеся состояния, но и объединить их в амбивалентности, позволяющей понять, что реальность есть потенция грезы, а греза тоже одна из реальностей. Увы, краток миг этой амбивалентности. Следует признать, что очень скоро мы начинаем только видеть или только грезить и немедленно превращаемся в зеркала форм или в бессловесных рабов костной материи. Эта методичная воля к сведению нашей проблемы только к дискурсивной сублимации, приверженной подробностям и непрестанно курсирующей между впечатлением и выражением, запрещает нам трактовать проблемы религиозного экстаза. Эти проблемы – несомненно, относились бы к ведению полной асцензиональной психологии. Но кроме того, что у нас нет квалификаций для их изучения, они еще и встречаются в слишком редкостных переживаниях, а потому не могут стать обобщенной проблемой поэтического вдохновения. Более того, мы не будем распространять наши поиски на долгую историю пневматологии, игравший значительную роль на протяжении веков. Пневматология – учение о Святом Духе. Здесь, по-видимому, подразумевается трактовка воздуха как духовной божественной субстанции в расширительном смысле термина. Эти документы мы должны оставить без внимания, так как собираемся заняться трудом психолога, а не историка. Следовательно, из мифологии и демонологии мы почерпнем для настоящей работы, как и для всех остальных наших работ по психологии воображения, лишь то, что все еще в состоянии быть действенным в душе поэта, то, что все еще воодушевляет дух грезовица, живущего вдали от книг и верного безграничным грезам природных стихий. В противовес этим строгим ограничениям нашей темы мы просим у слушателя разрешения непрерывно подводить его к единственному свойству, которое мы стремимся проанализировать у образов воздуха, к их подвижности, при том, что эта внешняя подвижность отсылает к движениям нашей сущности, пробуждаемым воздушными образами. Иначе говоря, Образы с нашей точки зрения являются психическими реальностями. При своем рождении и в полете наши внутренние образы являются подлежащими к глаголу «воображать», но никак не его дополнениями. Мир приходит в человеческие грезы воображать самого себя. Пятое. А теперь... Сжатый конспект нашего замысла. После этого длинного, слишком философического и абстрактного введения мы, по возможности, скорее, уже в первой главе приведем в высшей степени ощутимый пример динамического аниризма. Аниризм. От греческого «сновидение», «состояние психики», при котором включается бессознательное и человек видит сновидение или грезы, сюда же относится прилагательное анерический. В этой главе мы займемся грезой полета. Слушателю возможно, покажется будто тем самым мы начинаем с опыта весьма своеобразного и крайне редкого. Однако же наша задача как раз в том и состоит, чтобы продемонстрировать, что такой опыт гораздо распространеннее, чем принято считать, и что, по крайней мере, в определенного рода психике он оставляет глубокие следы и в бодрствующей мысли. Мы даже покажем, что такие следы объясняют судьбу некоторых видов поэтики. К примеру, в очень длинных списках образов обнаружатся точные и упорядоченные законы их размножения делением, как только мы установим дающую им изначальный импульс грезу полета. В частности, в образах, почерпнутых из весьма разнообразных произведений Шелли, Бальзака или Рильке, мы продемонстрируем, что конкретная психология грезы ночного полета позволяет находить все, что есть конкретного и общезначимого в поэзии зачастую темной и неуловимой. Почувствовав силу от того, что мы начали с естественной психологии, не основанной ни на каких априорных конструкциях, мы сможем во второй главе приступить к изучению поэтики крыльев. Здесь мы понаблюдаем, как работает излюбленный образ воздушного воображения. Благодаря нашим предшествующим замечаниям, мы уясним, что динамическое воображение предоставляет нам средства для развлечения надуманных образов и образов поистине естественных, поэтов-копиистов и поэтов, действительно одушевляющих творческие силы воображения. На этом этапе нашего повествования мы уже приведем достаточно многочисленные примеры позитивной асцензиональной психологии, и поэтому сможем психологически охарактеризовать разнообразные метафоры нравственного падения в их негативной форме. Этим метафорам мы посвятим третью главу. В ней мы должны будем ответить на массу возражений, цель которых заставить нас рассмотреть опыт воображаемого падения как первичную данность динамического воображения. Ответ наш будет прост. Мы приводим его здесь, так как он проясняет наши общие тезисы. Воображаемое падение рождает фундаментальные метафоры лишь у воображения земной стихии. Падение в глубины, в черные пропасти, в бездну, почти неизбежно является воображаемым падением, соотносящимся с воображением вод или, в особенности, с воображением, покрытый мраком земли. Для классификации всех обстоятельств такого падения следует рассмотреть все муки человека земли, который в свои драматические ночи борется с бездной, упорно раскапывает свою бездну, работает лопатой и киркой, руками и зубами, в глубинах воображаемого рудника, где столько людей страдают, переживая адские кошмары. Такое нисхождение в ад можно описать с точки зрения поэтического воображения лишь в том случае, если у нас достанет сил заняться в будущем сложной и многогранной психологией материального воображения Земли. В настоящей аудиокниге Посвященный исключительно материальному и динамическому воображению воздушного потока, мы найдем описание воображаемого падения, разве что как противоположности вознесению. Именно с этой косвенной точки зрения, впрочем весьма поучительной, мы займемся частичным исследованием падения, подходящим для нашей теперешней темы. Изучив таким способом, Психологическое падение в его динамичной и упрощенной форме мы будем иметь все, что требуется для рассмотрения диалектического взаимодействия между головокружением и очарованностью. Мы поймем, как важна смелость позы и осанки, отвага жизни в противостоянии тяготению, как важно жить вертикально. Мы оценим смысл гигиены распрямления, роста, высоко поднятой головы. Такая гигиена, такое лечение вертикальностью и воображаемыми высотами уже обрели своего психолога и терапевта. В своих малоизвестных трудах господин Рабер Дизуайль попытался укрепить у невротиков условные рефлексы, ассоциирующиеся у нас созначаемыми возвышения, ощущение высоты света и спокойствия. В отдельной главе мы исполним долг привлечения читательского внимания к творчеству Рабера Дизуайля, оказавшему неоценимую помощь в создании многих частей нашей работы. К тому же в этой главе, как и во всех остальных, мы воспользуемся предлогом психологических наблюдений, для разработки наших собственных тезисов по метафизике воображения, и это метафизика, везде остается признанной нами задачей. Подобно тому, как для огня мы избрали гофмана для воды Эдгара По и Суинберна, мы считаем, что можно выбрать великого мыслителя для стихии воздуха, великого поэта, как фундаментальный ее тип» нам кажется, что Ницше может считаться представителем комплекса высоты. В пятой главе мы рассмотрим динамику вознесения с целью объединения всех символов, сочетающихся между собой, естественно и в силу чисто символической фатальности. Мы увидим, с какой легкостью и естественностью гений сосредоточивает мысль в воображении, как у гения воображения – производит мысль, и отнюдь не ту мысль, которая ищет лохмотье на складе образов. Воспользовавшись поразительным эллипсом Милоша, мы скажем о Ницше «высочайший он возвышается». Он помогает нам возвышаться, ибо с изумительной преданностью следует динамическому воображению высоты. Когда мы уразумеем динамический смысл приглашения к путешествию воздушного воображения, все оттенки и радиус действия этого смысла мы сможем попытаться определить воображаемые векторы, которые можно приложить к разнообразным объектам и явлениям воздушной стихии. В ряде небольших главок мы покажем все воздушное, что есть в удачных поэтических образах голубого неба, созвездий, облаков, Млечного Пути. Чуть более подробную главу мы посвятим воздушному дереву, чтобы продемонстрировать, что и земной объект можно грезить, следуя принципам воздушной сопричастности. Подобно тому, как мы это делали в книге «Вода и грезы», где мы выделили тему необузданной воды, мы покажем несколько примеров, касающихся гневного воздуха, бушующих ветров. Но, к нашему большому удивлению, несмотря на чтение достаточно обширной и разнообразной литературы, мы не обнаружили здесь многочисленных поэтических текстов. Похоже, поэтика бури, являющаяся в основе своей поэтикой гнева, требует более анимализированных форм, нежели гонимые ураганом тучи. Буйство, стало быть, остается чертой, плохо сочетающейся с воздушной психологией. Динамизм воздуха гораздо чаще является динамизмом легкого дыхания. Поскольку почти все наши тексты мы взяли у поэтов, в последней главе мы хотим вернуться к проблеме поэтического вдохновения. Итак, мы оставляем без внимания все проблемы реального дыхания, всю дыхательную психологию, которую психология воздуха должна, естественно, иметь в виду. Ведь мы остаемся в рамках темы воображения. Даже в том, что касается просодий, мы не пытались списать наукообразно. Глубокие исследования Пиуса-Сервьена показали с достаточной ясностью, что в этой поддающейся точному изучению области Существует взаимосвязь между вариациями дыхания и стиля. Поэтому мы посчитали возможным принять определенно метафорическую точку зрения, и на страницах, озаглавленных «Безмолвная декламация», постарались продемонстрировать, как воодушевляется человек телом и душой, подчиняющийся доминантам воздушного воображения. После стольких разнообразных усилий нам оставалось сделать выводы. Мы посчитали необходимым написать не одну, а две заключительные главы. В первой резюмируются наши взгляды на поистине специфический характер литературного образа, встречающийся на всем протяжении работы. В ней проявляется тенденция возвысить литературное воображение до уровня естественной деятельности, соответствующей прямому воздействию воображения на язык. Во второй главе заключения проанализированы философские взгляды, не рассмотренные нами с достаточной последовательностью на протяжении этой аудиокниги. В этой главе мы стремимся поставить литературные образы на их надлежащее место у истоков философских интуиций и продемонстрировать, что любая философия движения может выиграть от обучения в школе поэтов.